Знаешь, Альфред, пожалуй, мне все же придется тебе помочь. Нет, нет, не надо. Это надо сделать очень осторожно, чтобы ее не обидеть. Альфред был из тех, кто и мухи не обидит, поэтому он искал способ как можно более вежливо высказать Лине все, что накипело у него на душе. Но в один прекрасный вечер, в понедельник, в начале мая, когда Лина сидела на крылечке и как всегда ждала его, Он решил, что момент для объяснения настал. Он выглянул во двор из окна своей каморки. "Эй, Лина! Что? Я давно собираюсь сказать тебе одну вещь". Наконец-то он собрался с духом. "Я уже заждалась". "Что, милый Альфред? Что ты хочешь мне сказать?" Вот мы с тобой толковали тут насчет женитьбы. бы. Слышь, чтоль? Слышу, дорогой. Так вот. плевать я хотел на это дело с высокого дерева. Именно так и сказал Лине бедняга Альфред. И ужасно, что мне приходится повторять тебе эти слова, потому что меньше всего я хочу учить тебя грубым выражениям. Ты и без меня их знаешь предостаточно. Но ты должен иметь в виду, что Альфред всего навсего неграмотный парень из Лёниберги, и с него другой спрос. Он думал, думал и не смог придумать ничего более учтивого и вежливого. Вот и все». Но Лина, оказывается, ни капельки не обиделась. Ах ты, бедненький, тебе плюнуть захотелось. Так полезай на высокое дерево. И тут Альфред ясно понял, что ему никогда не удастся отбиться от Лины. Но в этот вечер ему все же хотелось быть свободным и счастливым. И он отправился с Эмилем на озеро. ловить окуней. Вечер был такой прекрасный, какие бывают только весной в Смоленске. Целая черемуха, пели дрозды, звенели комары, окуни отлично клевали. Эмиль и Альфред сидели рядышком и глядели на поплавки, которые покачивались на сверкающей водной глади. Они почти не разговаривали. Им было и без того хорошо. Так сидели они с удочки в руках, пока не зашло солнце, а это значит до утра, потому что было время белых ночей, и утро начиналось сразу же, как только закатывалось солнце. Потом они шли домой. Альфред нес ведерки пойманных окуней, а Эмиль свистел в дудочку, которую Альфред ему вырезал из тростника. Шли они по лугу, тропинка велась между березками, уже одетыми нежной зелёной листвой. Иметь так громко свистел в дудочку, что сонные дрозды подскакивали на ветках. Вдруг он вынул дудочку изо рта. "Знаешь, что я завтра сделаю?" Ха, небось уж что-нибудь да выдумал". "А я и сам не знаю. Я никогда не знаю заранее, что буду делать потом". Ты уже убедился, что во всей Лёнеберге, нет, во всём Смоландии, нет, пожалуй, во всей Швеции, а может быть, кто знает, даже во всём мире нет мальчишки, который шалил бы и проказничал больше, чем Имиль. Правда, он стал, когда вырос, это ты тоже знаешь, председателем сельской управы. Бывают же на свете чудеса, ведь никто себе и вообразить такого не мог. И всё же, честное слово, он стал председателем сельской управы и самым уважаемым человеком во всей Лёниберге. Из этого случая легко сделать вывод, что из самых отпетых мальчишек могут со временем вырасти отличные люди. Приятно так думать, не правда ли? Ты, конечно, согласишься со мной, потому что ты, наверное, тоже немало озорничаешь, ведь верно? Неужели я ошибаюсь? У мамы Эмиля, которая записывала все его проделки в синие школьные тетрадки и прятала их в ящик комода, в конце концов скопилось столько тетрадей, что ящик едва можно было открыть. Многие тетради измялись, разорвались, но все они сохранились, кроме тех трех, которые Эмиль попытался отдать своей учительнице. Но так как она наотрез от них отказалась, Я разобрал эти тетрадки по листочкам, сделал бумажные кораблики, пустил всю флотилию по ручью, и больше их никто никогда не видел. А, а учительница никак не могла понять, почему она должна взять у Эмиля какие-то исписанные тетрадки. Зачем они мне? Объясни. Чтобы учить детей Не быть на меня похожими. Ой. Да-да. Эмиль отлично понимал, какой он скверный мальчишка. А если когда-нибудь и забывал, то Лина никогда не упускала случая ему это напомнить. Лина считала, что лучше держаться подальше от Эмиля, и когда отправлялась в полдень на выгон доить коров, брала с собой только сестренку Иду, которая собирала там землянику и нанизывала спелые ягоды на длинные травинки. Когда Ида приносила домой целых пять травинок, Эмиль выманивал у нее всеми правдами и неправдами лишь две из них, а ведь мог бы и все пять. только ты не подумай, что Емиле была охота ходить вместе с Линой и Сыдой на выгон к коровам. Как бы не так. Разве это занятие для мальчишки? Он хватал свой кипарик и свой ружарик и летел сломя голову на луг, где паслись лошади. С маху вскакивал он на Лукаса и таким бешеным галопом мчался между кустов, что трава стелилась словно от сильного ветра. Он играл, заарф Смоланда, бросающихся в атаку. Он видел такую картинку в журнале и потому точно знал, как в это надо играть. Лукас, кипарик и ружалик. Вот чем, как ты знаешь, Эмиль дорожил больше всего на свете. Как он раздобыл себе Лукаса на ярмарке в Вимергю, ты, конечно, помнишь. Оружарик Эмилю выстругал Альфред, просто потому что очень его любил. Но Эмиль прекрасно мог бы и сам смастерить себе такое ружье. Уж кто, кто? А Эмиль умел вырезать из дерева разные штуки. И он занимался этим даже чаще, чем ему хотелось. Оно и понятно. Да. Вот посиди так часто, как я в сарае, тоже начнешь вырезать из чурочек разные забавные фигурки, чтобы не умереть со скуки. Одним словом, за год у него скопилось немного немало «Триста шестьдесят пять деревянных фигурок, то есть столько, сколько дней в году. А это значит, что он баловался и проказничал весь год напролет, не зная ни отдыха, ни срока, и зимой, и летом, и осенью, и весной. А я читала подряд все синие тетрадки, исписанные его мамой, и потому совершенно точно могу сказать, чем он занимался в тот или другой день. И когда я тебе вам расскажу, ты убедишься, что Эмиль не только валял дурака и безобразничал. И если уж начинать о нем рассказывать, то надо быть честным и говорить обо всем, и о его хороших поступках тоже. А не только об его ужасных проделках, которые, к слову сказать, не всегда были такими уж ужасными, а иногда даже вполне безобидными. Правда, то, что произошло 3 ноября, и вообразить нельзя. Но нет, нет, и не пытайся вы у меня, что он сделал 3 ноября. Все равно я ни за что не скажу, потому что обещала его маме никому ни слова. И вот давай-ка лучше начнем с того дня, когда Имиль вел себя вполне хорошо, хотя его папа был на этот счет другого мнения. Ты спросишь, что же это за А это была суббота, 12 июня, когда Эмиль заключил несколько нелепых, но, как оказалось, удачных сделок на торге в Бахры. Торг в Бахры назначили на субботу. И все окрестные крестьяне отправились туда, потому что торг был для всех жителей этих мест любимым развлечением. Папа Эмиля Антон Свенсон тоже собрался в путь, а с ним увязались Альфред и Лина. Ну и уж, конечно, и миль. Если ты никогда не бывал на таком вот торге, Ты представить себе не можешь, что это такое. Да. В старину было как. Когда кто-нибудь в деревне хотел почему-либо продать свое добро, то в назначенный день весь скарп и скотина выставлялись на показ. И отовсюду съезжался народ, чтобы поглядеть на все это и поспорить о цене. Кто давал больше, тот и уходил с покупкой. Семья, жившая на хуторе Баххорова, решила все распродать, потому что, как и многие другие шведские семьи, в те давние времена уезжала в Америку. Нельзя же было везти с собой за океан диваны и сковородки, куры и поросят. Вот потому в Баххорове и устроили торг. Папа Эмиля надеялся купить там кое-что по дешевке. корову, а может и свинье. А если представить случай, то и кур. Вот для чего он поехал в Бакхарову и охотно взял с собой Альфреда и Лину. Они помогут переправить домой скотину, которую он купит. Но что там делать Эмилю? Ума не приложу. Нам и без Эмиля от хлопот хватит. Лина знала, что обычно творилось на торге в Лёнеберге, да и повсюду в Смоленде, и она, наверное, была права. Но мама и Миля Поглядела на нее строго. Если Эмиль хочет поехать на торг, пусть едет. Это лина не твоя забота. Лучше о себе подумай. Веди себя там поскромнее и не заводи знакомств, как ты любишь с каждым встречным поперечным. Когда Лина нападала на Эмиля, мама всякий раз его защищала. И в этот раз Эмиль понял, что его возьмут на торг, и вмиг был готов. Нахлобучил свой кепарик Иса. Папа. А. Купи мне там что-нибудь, пожалуйста. Купи, купи. Только это я и слышу. Разве я не купил тебе недавно на 10 евро леденцов на твой день рождения в январе? Неужели ты забыл? Эмиль как раз собирался попросить папу дать ему немного мелочи, потому что смешно ехать на торг, не имея ни евро в кармане. Но тут он передумал. Он понимал, что сейчас не стоит просить у папы денег. Только не сейчас, когда все спешат и папа уже сел в телегу, чтобы тронуться в путь. Все равно я добьюсь своего. Не ждите меня. Я догоню вас на Лукасе! Да. Ну ладно. А все-таки лучше всего тебе был бы просто остаться дома. А, он Эмиль, пока! До свидания, Ида. Глядите в оба, а то вам там руки и ноги переломают. Телега исчезла из виду на повороте дороги, а Эмиль все стоял в облаке пыли. и... и задумчиво глядел ей вслед. Не прошло и минуты, как он придумал способ раздобыть деньги. Вот послушай какой. Если бы ты жил в Смоланде в те годы, когда Эмиль был еще маленьким, то знал бы, что дороги там очень часто перерезались изгородями с воротами. Делалось это для того, чтобы коровы, быки и овцы паслись только на лугах своих хозяев и не переходили к соседям. А может, и для того, чтобы Смоленские мальчишки могли иной раз заработать пятиерловую монетку, распахивая ворота перед ленивым крестьянином, которому неохота слезать с телеги, чтобы самому их открыть. Вот такие то ворота преграждали и дорогу, ведущую через Катхульт, но поверь мне, Имилю не удалось еще заработать ни эры, потому что Катхульт был в такой глухомане, что никто туда никогда не ездил ни по каким делам. Один только хутор был за Катхультом, как раз тот самый хутор Багхорва, где сегодня устраивали торг. Значит, всем Кто туда поедет, не миновать наших ворот. За тот час, что Эмиль простоял у изгороди, он заработал немного, немало, целых пять крон и 74 эры. Представляешь? Телеги ехали одна за другой, и Эмиль едва успевал притворить ворота, как их уже надо было снова распахивать. Крестьяне были в тот день в отличном настроении, и к тому же они торопились попасть на торг, и были рады, что можно не останавливаться в пути. В Благодарность за услугу, все кидали милю в кепку монетки: кто две, а кто 5 эр А некоторые даже раскошеливались на блестящую 10-эрровую монетку, хотя потом, наверное, простить себе этого не могли. Только хутарянин из Крокстерна разозлился, когда Эмиль захлопнул ворота перед его гнедой кобылкой. эй, эй малый! Чего затворяешь? А, а, как же я их открою тебе, если сперва не закрою? Да в такой день ворота должны стоять распахнутыми. Ха, дураков мало. Пусть эта рассохшаяся скрипуха хоть раз в жизни мне послужит. Хозяин Крокстерна замахнулся кнутом. И не кинул Эмилю ни эры. Когда все, кто отправился на Торг, проехали через Каркуль, и стоять у ворот больше не было смысла, Эмиль вскочил на Локуса и поскакал на хутор Бахрова. Поскакал таким галопом, что монетки в его кармане зазвенели, забрячали и зазвяк.